приступаемо было с надлежащей осмотрительностью и в то время, когда предварительное наблюдение и негласный обстоятельный розыск выяснит необходимость обыска. Затем я рассчитываю, что ваше превосходительство лично объясните начальнику секретного отделения всю важность этого вопроса, дабы чины полиции имели постоянно в виду те выгоды для раскрытия преступных замыслов, которые можно извлечь путем умелого и своевременного производства обыска. 3 апреля 1880 года Лорис Меликов представил царю доклад о причинах невозможности правильного наблюдения за политическими неблагонадежными лицами с предложением разрешения этой проблемы. Он писал. Наблюдение за массой политически неблагонадежных лиц, преимущественно сосредоточенных в северных и северно-восточных губерниях империи, оказывается невозможным и невыполнимым по недостатку личного состава полиции в губерниях и неудовлетворительному их качеству. По имеющимся первоначальным сведениям, В империи к 1 января текущего года состояла под надзором полиции по делам политическим 6790, по прочим делам 24 362, всего 31 152 человека. Лорис Меликов предлагал пересмотреть лиц, состоящих под надзором по политическим обвинениям, и принадлежащим кучащейся молодежи, и возложить все это на губернаторов и градоначальников с тем, чтобы они в течение двух месяцев представили списки лиц, заслуживающих облегчения их положения. Рекомендовалось вначале такие списки представлять губернаторам, а затем уже Верховную распорядительную комиссию. согласие царя такие списки были составлены и рассмотрены комиссией. Количество поднадзорных резко сократилось, что частично решило проблему численного обеспечения полиции этого надзора. Лорис Смеликов понимал, что революционное движение в России и политическая миграция составляет единое целое, и поэтому необходимо было улучшить деятельность заграничной агентуры. В связи с этим в апреле 1880 года он командировал жандармского полковника Баранова за границу для инспектирования деятельности секретных агентов, изучения опыта работы тайной полиции в ряде стран Западной Европы с целью укрепления заграничного политического сыска. На 1 августа 1880 года В третьем отделении насчитывалось 72 чиновника, в том числе вольнонаемных и сверхштатных. В этот период его деятельность была скомпрометирована агентом народовольцев Клеточниковым, состоявшим чиновником третьей экспедиции. Верховная распорядительная комиссия просуществовала недолго. Все ее решения носили рекомендательный характер, и поэтому Александр II решил продолжить централизацию политического сыска в Министерстве внутренних дел, поскольку деятельность третьего отделения не приносила ожидаемых результатов. 6 августа 1880 года, после освобождения от занимаемой должности министра внутренних дел, Макова, царь назначил на эту должность графа генерал-адъютанта Лорис Меликова, занимавшего ее до 4 мая 1881 года. Товарищами заместителями министра внутренних дел стали статс-секретарь Каханов и генерал-адъютант Черевин. В тот же день император подписал указ о закрытии Верховной распорядительной комиссии и упразднении третьего отделения собственно, Его императорского величества канцелярии. Согласно этому указу предписывалось первое: Верховную распорядительную комиссию закрыть с передачей делоной в Министерство внутренних дел.